Александр Кизиветр из воспоминаний восьмидесятника Кизиветр Александр Александрович 1866-1933 годы историк преподавал в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков ученик Ключевского Лекции Кизиветра пользовались большим успехом В 1922 году был выдворен из СССР, в эмиграции жил в Париже. Много печатался в периодике: записки о прошлом России, воспоминания, публикации архивных документов, рецензии. Тексты печатаются по изданиям Из воспоминаний восьмидесятника, Голос минувшего на чужой стране, Париж, 1926 год, номер 2, Красный архив за 1927 год. Современные записки, 1927 год, номер 34.